Файнис Звонок в дверь раздался как раз в минуту моего отчаяния. Я уже собиралась снова звонить Рут. «Где ее носит, когда она так нужна?» Открыла дверь, даже не спрашивая, кто там, и... обмерла. «Ты?» «Я», — покаянно согласился Люциус, — — Пустишь? — Нет. — Тогда мне придется просидеть у твоей двери всю ночь. Как-то слишком спокойно согласился он. — Не нужно. Я постаралась вернуть себе самообладание. Ко мне вот-вот должен прийти Ру... Роберт, мой бойфренд. Сомневаюсь, что ему понравится твое тело на пороге любимой женщины. — Ого, Роберт! — Люциус покачал головой. Ты совсем не умеешь лгать, Фай. Умею, упрямо заявила я, опомнившись, добавила. Это не шутка. У меня есть мужчина, и он скоро придет. Я думала, это он. а кого ты ждешь, не придет. Люция облокотился на дверной косяк, устало вздохнул. Рут ушла. Что ты ей наговорил? Вспылила я. Какого черта? Я помилуй! Он вымученно рассмеялся, и у меня от чего-то сжалось сердце. Таким несчастным выглядел Мелроуз. Это твоя подружка, просто ураган в мини-юбке. Отняла ключи от моего номера в гостинице и благословила на разговор, а потом умчалась покорять ночной город. Предательница! Я покачала головой. Это не похоже на нее. Она сказала, что у нас еще не все потеряно, Фай. Это меня обнадежило. Зря, уходи. Я попыталась закрыть дверь. К моему удивлению, Люций не стал сопротивляться. Просто отошел и замер, стоя напротив. Последнее, что увидела, были его глаза. Просящие, а не приказывающие. В носу защипало. «Я не буду плакать из-за него!» — приказала себе тихо. «Больше никогда!» Посмотрела в глазок. Он стоял там, оперся спиной о стену напротив, прикрыл глаза, сложил руки на груди. Не собирался уходить, Черт возьми! Я прошла в кухню, включила чайник и вынула из холодильника огромный торт. Тот самый, что так любит Рут. Купила специально к ее приходу. Отрезала кусок, откусила. Только жевать не могла. Горло стало сводить спазмом, а из глаз потекли слезы. Начался настоящий потоп. И он грозил затопить всю мою новую жизнь. Не помню, как добежала до двери, как открыла ее. Но вот я уже стою на пороге. Босая, кутаюсь в длинный теплый халат, потому что все время мерзну. «Ты!» — прокричала, забыв о позднем часе и о соседях, которые должны уже видеть седьмые сны. «Какого хрена ты приперся сюда? Снова хочешь сломать меня? Одного раза было мало? Или пол не дал тебе твой выигрыш? Тебе нужно какое-то доказательство победы? Что? Переспим, и ты снимешь это на видео? Или я должна родить тебе ребенка и тогда игра кончится? Что ты от меня хочешь?» Он оттолкнулся от стены, как-то неожиданно быстро оказался рядом, обнял. Я слышала, как закрылась дверь, и чувствовала его дыхание на своем ухе. Его ладонь скользила по моей голове, вторая рука крепко прижимала за спину. — Я знаю, все знаю, — донесся до меня его шепот. — Ты имеешь право злиться, обвинять, ненавидеть. И я не могу просить тебя забыть. Но могу уговорить простить. Я буду стараться снова и снова, пока не пойму, что больше ничего для тебя не значу, Фай. Сегодня мы встретились, и я увидел, что ты помнишь меня. Я знаю людей, разбираюсь в их чувствах. Я читаю их, как открытые книги. Клянусь, если ты скажешь уйти вон, я уйду, но сначала выслушай, Фай. Я замотала головой. Его рука плетью повисла вдоль тела, больше не обнимая меня. Теперь он лишь стоял рядом в качестве опоры. «Мне уйти, Фай!» Голос холодный, полный боли. Он режет меня не хуже ножа. «Я знаю, что должна сказать «да». Пусть уходит! Ему не место в моей новой жизни. Он никогда не сможет снова заставить меня доверять. «Останься!» Шепчу, сама не понимая, что делаю. «Но не говори ничего». «Ничего? Совсем?» Я посмотрела на него, вытерла слезы. «Хочешь кофе?» Он хотел ответить, но сомкнул губы, раньше, чем с них слетело хоть одно слово. Просто кивнул. «Я сварю. Пойдем. У меня есть торт». «Он безумно вкусный, но очень калорийный. Если ты следишь за фигурой, то лучше даже не смотреть в его сторону. Толстеть можно начать от одного взгляда, понимаешь?» Я говорила какую-то чепуху, иногда громко вздыхая. Продолжались спазмы от незавершенной истерики. Слезы еще были внутри, как и боль, как и обида. Но теперь я не давала им выйти» прикрылась обыденностью, чтобы дать себе возможность остаться цельной даже после того, как Люций снова уйдет. Ведь скоро я прогоню его. Он обещал исчезнуть. У меня новая работа. Я продолжала говорить, не в силах остаться с ним наедине в молчании. Меня там ценят и уважают. Сначала это ужасно меня удивляло. Каждый раз, когда я высказывала мнение, а к нему прислушивались, я поражалась. Подсознательно ждала упрека, понимаешь? Потом стало легче, и я даже начала верить, что чего-то стою. И снова пришел ты. Сейчас мы выпьем по чашечке кофе. Я сварю его как тогда, до того, как ты сломал меня, Люциус. А потом мы попрощаемся. Он посмотрел на меня. «Остро, пронзительно» и кивнул. Это было еще хуже, чем если бы кричал и доказывал правоту. «Ну почему он такой? Неужели? Неужели я тоже сломала его?» Сбившись с мысли, я все-таки замолчала. И сразу стало страшно в этой извиняющей тишине. Я испуганно стала перебирать мысли в голове, не зная, что еще сказать. Как не сорваться на новую истерику?» И вдруг Мелроуз заговорил сам. «Если ты не дашь шанс мне, то хотя бы забери свою кошку, Фай. Она чертова отродье, клянусь, живет сейчас у меня. Или, скорее, я у нее. Наглая скотина. Пандора? Она все-таки у тебя?» Поразилась я. «Да, я вернул ее. Не знаю, зачем». «Знал же, что мы не поладим, но это была ниточка между нами, связь. Я знаю, что сам все разрушил. И как вернуться к тому, что было, не представляю. Но надеялся, что смогу убедить тебя попробовать простить и начать заново. Теперь вижу, что ты этого не желаешь. Твой кофе. Я поставила перед ним чашку, боясь поднять глаза и посмотреть в знакомое до боли лицо. Я видела его во сне едва ли не каждую ночь с момента побега. Не могла забыть и отпустить. И вот он здесь. — Спасибо, Фай. Как он произносит мое имя? Больше так никто не умеет. Мягко, нежно, у меня мурашки по коже. Так было с самого первого дня нашей встречи. — Так ты поедешь со мной? За Пандорой? — Да. — Да. Я подняла взгляд. «Заберу ее и вернусь сюда, а ты...» «Как скажешь, так и будет». Он грустно улыбнулся. «Я больше не стану навязывать свое общество, если ты в нем не нуждаешься». «Нуждаюсь ли?» «Да, но как начать доверять снова?» «Не знаю». «Когда мы поедем?» «Я на машине». Он пожал плечами. После кофе вряд ли скоро захочу спать. Если у тебя нет планов на выходные, рванем прямо сейчас. Планы? У меня нет ни планов, ни здравого смысла, раз я киваю. Допивай, а я пока оденусь и кое-что соберу с собой. Всякий раз, когда я думала о возвращении в Бостон за последние несколько месяцев... Я представляла это как вороватый визит туда и обратно по очень срочным делам. И чтобы, не дай бог, не попасться на глаза Люциусу или Полу. Но то, что я буду возвращаться туда за кошкой и на машине бывшего босса, даже в самых моих смелых мыслях не проскальзывало. Ночная дорога манила вперед. Сна не было ни в одном глазу, и я то и дело косилась на водительское сиденье где, сосредоточенно глядя на автотрассу, сидел Мелроуз. Роуз. Он выглядел виноватым даже сейчас. Я все больше чувствовала, что Люциус действительно раскаялся в том, что играл со мной. Вот только мне было невероятно страшно снова переоценить его и оказаться слишком великодушной. Однажды они чуть не сломали меня за доброту. «Новая я!» Та, кем я стала в последние месяцы. Требовала немедленно вернуться домой и никогда больше не позволять Мелроузу появляться рядом. Никаких вторых шансов для тех, кто уже предавал. Где моя гордость? Где чувство самосохранения? И все же я оставалась глухой к голосу разума. Теперь, когда он пришел ко мне, когда просил разрешить остаться, Так сложно было снова изображать из себя Железную Леди. А еще я заметила кое-что, несказанно меня удивившее и растрогавшее. На запястье Люциуса виднелись тонкие заживающие шрамы. Четыре когтистые отметины, оставленные Пандорой. Бывший босс старался прятать их, чтобы я не видела, но скрыть царапины не удалось. И моя душа сжималась от того, что Люциус Мелроуз решил истязать себя совместным проживанием с животным, которое его откровенно ненавидела. Зачем ему это? Я прекрасно помнила, как Пандора к нему относилась с первой встречи. Шипела, скалилась и даже бросалась. Впрочем, сейчас я со всей решительностью собиралась избавить бывшего босса от этой напасти – Забрать свою кошку и быстро-быстро бежать, пока не натворила глупостей вновь. Лишь пару раз за всю дорогу Мелроуз нарушил тягостное молчание. И оба, когда ему позвонили. Я не слышала, что говорят с той стороны, но контекст заставил меня улыбнуться. — Что она заказала? — возмутился Люциус. — Лангустов и ящик шампанского? И это все ей одной? «Какая компания?» «Нет, не нужно отменять. Да, она точно моя родственница. Что значит «не похоже» и по документам у нее другая фамилия? Вам, собственно, какое дело?» «Номер оплачен. Все расходы запишите на мой счет. Еще вопросы?» «Извинения приняты. До свидания». Мелроуз отбросил телефон на переднюю панель авто и покосился на меня, произнеся сакральное. «Ума не приложу, как ты и это хищное отродье вообще могли стать лучшими подругами!» Я пожала плечами и ответила довольно-таки грубо. «Думаешь, мне лучше было бы завести такого друга, как Пол Коллинс, И спорить с ним на людей ради развлечения? Нет, лучше пусть будет Рут. Она хоть и делает порой странные вещи, но намного лучше богачей, веселящихся за счет глупых дурочек. К Бостону мы подъехали в полном молчании. С рассветом я задремала, но как только въехали в только начинающий просыпаться город, встрепенулась. Почти без пробок мы домчались к элитной многоэтажке, где остановился Люциус Мелроуз. Я задрала голову вверх, оглядывая уходящее в небо здание и произнесла, «Я не ошибусь, если это окажется пентхаус». Люциус кивнул, но сделал это слишком уж с мрачной миной. «Квартира наверху. Правда, до недавнего времени она напоминала кошачью ферму. От меня даже сбежало несколько домработниц». Я округлила глаза от удивления. «Неужели все настолько серьезно?» Пока мы поднимались на лифте, я все смотрела на молчащего Люциуса и пыталась разобраться в себе. Что же я к нему чувствую? Почему, в конце концов, Рут так легко меня сдала? С ее хваткой и проницательностью она бы точно не дала меня в обиду за лобстеров и шампанское. Скорее уж, она действительно что-то видела со стороны. Что-то такое, чего пока не замечала я. Вот и пришли. Люцус подошел к одной из дверей в просторном холле и, проведя ключ-картой золотистого цвета, открыл вход в квартиру. Первое, что бросилось в глаза, а точнее в нос, — это запах. Запах кошки. А уже потом я узрела невероятное количество испорченных предметов интерьера. Хотя я никогда раньше не была в этой квартире, но сразу становилось ясно — Что вот тот дорогущий исполосованный диван явно не должен быть так изуродован, а отсутствие красивых вас и других легко бьющихся предметов интерьера намекало, что они уже давно разбиты. Здесь был клининг, будто бы оправдался люциус. Но даже они не всесильные. Посреди всего этого великолепия спала Пандора собственной персоной лениво потягиваясь и зевая при виде меня. «Это животное не для квартиры». Пораженно выдохнула я, осознавая в одно мгновение всю свою глупость и упрямство, когда все вокруг пару месяцев назад мне говорили, что Пандора, мягко скажем, не просто котеночек. Я ведь действительно собиралась притащить Пандору к себе. До этого самого момента. «Да, я читал», – проходя вглубь квартиры, ответил Люциус. «Их держат в вольерах, в загородных домах. Нужно много места и простора, хотя в жилые помещения их тоже, разумеется, пускают, но не для постоянного проживания». Я неуютно сглотнула, подходя к кошке. «Интересно, узнала?» Пандора вскинула голову, сощурила свои бриллиантово зеленые глаза и приветливо мурлыкнула. Стоило к ней только протянуть руку, как она потерлась о нее мордочкой. «Ей нужен дом», — проворковала я, присаживаясь на диван к бывшей питомице. «Это ведь не только квартира страдает от Пандоры, но и самой Пандоре нужен простор. Бедняжка!» Я не планировал покупать отдельный дом для животного. Где-то за моей спиной отозвался бывший босс. Не дошел еще до такого. Другое дело, если бы пришлось расширять жилплощадь из-за семьи. Скажем, решая жениться. Я вздрогнула и обернулась, поднимая голову на подошедшего мужчину. «Кто-то уже есть на примете?» Спросила как можно равнодушней. Есть. Он снял с себя пиджак и откинул его в сторону. На меня не смотрел. Но она не хочет даже видеть меня. Все, что нас связывает, мое желание попробовать заново выстроить наши отношения. Видно, ты сильно в них оплошал, если она так злится. Я опустила глаза. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Не без этого, тихо произнес он. Понимаю, насколько бесполезно просить ее об очередном шансе, но я никак не могу оставить ее в покое. Понимаешь, я просто должен поговорить с ней. Зачем? Потому что без нее не могу жить. Все без нее сломалось. Глупость какая! Я наигранно рассмеялась, хотя в носу защипала от желания заплакать. Незаменимых нет ли найдешь другую не думаю я подыхаю без нее фай меня выворачивает наизнанку от мысли что ее больше не будет рядом он говорил это серьезно глядя на меня так как не смотрел еще ни один мужчина никогда я не готова проходить это снова проговорила тихо и в то же время поняла что лукавлю Готова. Не хочу отпускать его. Второй шанс все же имеет право на существование. Иначе откуда взяться той огромной надежде внутри меня?» «Фай!» Я поднялась на ноги, посмотрела в его глаза и заговорила. «Ты ведь и сам понимаешь, что новая попытка может окончиться ничем. У нас почти ничего не было. Только моя глупая вера и твое желание доказать Полу...» «Пошел он к черту!» — прервал меня Мелроуз. Схватив за плечи, он подался вперед, и наши лица оказались невероятно близко. «Я с самого начала говорил, что не собираюсь играть в его игры. Не стану отдавать тебя ему. Потому он и взбесился. Пол обожает отнимать чужое, но обязательно не порченное. А тут все совпало». Файнис я сглупил, когда втянул тебя в это. Знаю, но больше не позволю обидеть тебя никому на свете. Если скажешь, что я главный твой обидчик, отступлю тоже. Теперь только ты решаешь. И если я скажу, что все кончено, я приму это. А если скажу, что хочу попробовать снова. Я чувствовала его дыхание на своей коже. Понимала, что снова пропала. «Проверь. Скажи это». Он немного сильнее сжал мои плечи и, кажется, перестал дышать. Я улыбнулась. Робко, пока еще недоверчиво. «Я хочу, чтобы мы попытались, Люциус», — прошептала, переведя взгляд на его губы. Он не заставил ждать. Это был поцелуй с привкусом горечи и боли со страхом потерять друг друга, с надеждой на будущее, о котором каждый из нас мог только мечтать. Будущее вдвоем. Фай. Он не дал мне вдохнуть, продолжая целовать теперь уже щеки, но лоб, шею. А я прижималась к нему и не могла пошевелиться. Мир вокруг казался таким хрупким и нереальным, что на меня накатывал ужас. Сделаю неверное движение, он разобьется на миллиард осколков, и все будет кончено. Я больше не смогу его склеить. Девочка моя, милая, ненаглядная. Люций замер, уткнувшись в мой висок. Пожалуйста, не бойся. Клянусь, ты никогда не пожалеешь об этом. А если я разочарую тебя? Спросила, проведя носом по его предплечью вдыхая полной грудью его неповторимый запах. «Никогда, Фай!» — ответил он. «И я не разочарую. Узнаю прежнего Люциуса. Я тихо рассмеялась. Скромность не твоя отличительная черта». «Хочешь видеть меня скромником?» Он поцеловал меня в макушку, обхватил ладонями лицо и посмотрел в глаза. «Нет!» «Но, знаешь, я хочу кое-что другое», — твердо сказала я. Он насторожился, кивнул. «Я вижу, насколько сильно ты ценишь второй шанс, Люц, и сама ценю его не меньше, но...» «Но...» — он нахмурился. Его ладони отпустили мое лицо, переместившись снова на плечи. «Есть кое-что еще. То, что я хочу у тебя попросить». В его глазах зажглись искры. «Что угодно!» Он говорил спокойно и уверенно. «Сделаю все, что пожелаешь. Куплю все, о чем попросишь. Загородный дом для кошки будет исполнено». Я поднялась на цыпочки и прижала палец к его губам, чтобы перебить эту глупую речь. «Никаких покупок! У меня два совсем иных условия. Первое. Я хочу справедливости, прошептала, глядя в глаза этому мужчине. Ты многое осознал за эти месяцы, как и я, но не пол. Пол? Да, я встретила его в ресторане и поняла, что он по-прежнему относится к женщинам как к мусору под его ногами. Мелроуз недоверчиво усмехнулся. Месть? Ты хочешь отомстить ему? Нет покачала я головой. «Благое дело. Это нужно и самому Полу, хоть он и не замечает этого. Он настолько погряз в этой игре, что ему самому становится тошно от нее через пару месяцев. Ему было стыдно, когда он повстречал меня, а значит, он не безнадежен. Мы должны вернуть его к нормальной жизни. Встряхнуть». Люциус покачал головой. «Не представляю, как такое провернуть. Честно». Пол — это пол, он родился женским угодником. Я знаю, что делать. Тебя я к нему не подпущу. Меня и не нужно. Я расскажу все немного позже, если ты согласен. Он молчал всего пару секунд, затем уверенно кивнул. А второе условие — никакого секса между нами». Припечатала я, едва сдерживая улыбку, и добавляя «До свадьбы. Хочу убедиться, что твои намерения ко мне действительно серьезные. Признаться, ожидала, что Люциус распознает шутку. Все же мы взрослые люди и не в восемнадцатом веке живем. Мне скорее было любопытно посмотреть на его первую реакцию. «Хорошо». Легко согласился он, не дрогнув даже веком. Это справедливо и даже внушает мне оптимизм, что ты на полном серьезе рассматриваешь свадьбу. Значит, я не зря буду стучаться в твои двери и ждать. Люциус! Теперь настало мое время поражаться. Ты готов ждать до свадьбы? Весь месяц, — уверенно кивнул он. Что? Какой еще? Он потянулся ко мне и крепко обнял, снова погружая в омут безумия. На этот раз поцелуй был неторопливым, нежным и в то же время страстным. Я таяла в руках этого мужчины, плавилась, отметая все сомнения и отпуская обиды. Он перенес меня на кровать, где продолжил ласкать шею, грудь, пытать меня желанием стать еще ближе. А потом прекратил все, уткнувшись лицом в подушку и глухо проговорив. «Обещание дороже денег». «Никакого секса. Но начинай обдумывать, кого пригласишь на нашу свадьбу». Я засмеялась, взяла его руку и прижала к своей щеке. Прикрыла глаза, делясь единственным опасением. «Если это все сон, то хочу, чтобы завтра он повторился наяву». Люций тут же повернулся на бок и прижал меня к себе, прошептав на ухо. Я больше никогда тебя не отпущу. Ни наяву, ни во сне, Фай. Вот только... М -м -м. Ты не сказала, что с Полом. Что ты задумала? Мне нужно понимать, куда я ввязываюсь, о коварная. Как-никак, это почти предательство друга. Никакого предательства, Мелроуз. засмеялась я. Мы просто позвоним Рут. «Коса должна найти на камень».